главва 5 достижение и амбиции. Когда вы стремитесь к самому высокому положению, почетно достичь второго или даже третьего места. Ццерон На достижение всегда соответствуют нашим амбициям. это общее правило. Так живут все крупные компании. Если они не ставят перед собой таких планов, которые, казалось бы, невозможно выполнить, они не развиваются. Только если компания ставит перед собой задачи, которые выше и серьезнее ее нынешних возможностей, она по-настоящему мобилизуется и создает что-то действительно стоящее. Переводя этот принцип на жизнь обычного человека, если вы хотите стать зав. отделом, надо стремиться к должности заместителя начальника всего производства а лучше прямо в начальнике метить когда метишь прямо в начальнике то должность зав отделом кажется тебе е естественноственной и нормальной конечно я гожусь в зав отделом еще бы ты чувствуешь себя так словно бы ты ее уже получил начинаешь думать и действовать соответствующим образом справляешься на все сто это психологический фокус чтобы пройти барьер надо не расслабляясь разумеется видеть представлять себе то что ты делаешь уже за этим барьером то есть как будто он уже преодолен был в свое время такой философ ганс ввеенгер он не слишком известен а я узнал о его существовании только потому что о нем говорит альфред адлер на которого веенгер произвел очень сильное впечатление ну так вот этот веенгер создал то что принято называть философией как будто суть философии как будто в следующем человек мотивируется фикциями ожиданиями будущего прошлым мотивироваться нельзя только будущем и чем фикция значительнее тем успешнее движение я бы не слишком доверял этой теории как и любой другой философии если бы ее в опытах на собаках не доказал петр кузьмич анохин наш величайший физиолог в его теории функциональных систем это называется акцепором результата действия Главное, что эта фикция должна быть внятной, понятной, прописанной, а не «я сижу, денежки идут». Это не та фикция, о которой говорит Вейенгер. Это просто глупая химера. Но тут есть одна важная деталь, которую постоянно почему-то упускают. Философия как будто работает только на очень мощном, действительном фундаменте. Амбиции без этого фундамента не амбиции, а бред и галлюцинации. громное заблуждение рассуждать таким образом мол сейчас я заложу квартиру машину детей все на свете и начну бизнесча должно быть дело и тогда средства сами под него находятся ну не совсем сами разумеется, но в целом это будет уже что называется рабочий процесс, а не из за облачные витания так что правильная позиция звучит следующим образом у меня есть проект и я ищу под него финансовое обеспечение. И разумеется, прежде чем повторить эту мантру десяток другой раз, нужно этот проект иметь. А иметь проект – это не просто идея, но и способ ее воплощения. Чем конкретнее, тем лучше. Денег в этом мире неприлично много. Это к вопросу, что деньги под дельные проекты всегда найти можно, особенно если не забывать учитывать интересы, предпочтения и вкусы потенциального инвестора. Проблема не с деньгами, а в отсутствии внятных идей и амбициозных проектов. Сами по себе финансовые средства – ничто. Ценность представляют собой идеи и люди, готовые принимать решения и брать на себя ответственность. Не хватает и тех, кто понимает, что бизнес – это ноу-хау, а не вложил-вынул. Причем и само это ноу-хау обычно понимается нами очень узко, а потому неправильно. недостаточно иметь некий особый дар талант способность умение производить уникальный продукт необходимо также иметь представление о том месте пространстве где этот продукт или талант заиграет во всем своем блеске а имея такое представление нужно и алмаз этот гранить соответствующим образом чтобы он вошел в эту оправу и только выиграл от этого а не проиграл когда я говорю об этом месте пространстве об этой площадке на которой ваше ноу хау будет разворачиваться я имею в виду и экономические процессы в целом и состояние рынка и диспозицию потребительских ниш и соотношение латентного спроса к активному у потенциального потребителя и логику законодателей и систему налогообложения и возможности конкурентов и точки входа на рынок и состояние сетей распространения продукта и сам путь от производства до конечного потребителя все это и еще многое многое другое и даже все это не будет работать если у вас нет абсолютной готовности собраться силами и бороться за свою фикцию до победного словно это твой последний и решительный бой а мифотворцы мотиваторы которые дают дельные советы о том как стать богатым про действительное ноу хау как раз почему то молчок да и про пространство ситуацииаций в которой предстоит развиваться бизнесу молчок мотиваторы красочно рассказывают нам об одном только про первый шаг и решительность которая нужна чтобы этот шаг совершить но начинать надо не с первого шага а с той продуманной «фикцией из будущего», с понимания того пути, который нас к ней может привести. Переводя же все эти советы на русский язык, получаем примерно следующее. Сначала пойдите и превратите свою недвижимость в бумажки, продайте квартиру, а потом пойдите и выкиньте их. Заодно посмотрите, как они красиво падают. Сплошной вишневый сад и Раневская на авансцене. это не рекомендация как создать свой бизнес а совет как остаться без квартиры или созданных за предыдущие периоды накоплений в совершеннейшем виде сплошное вредительство понимать что происходит в той сфере где ты осуществляешь свою деятельность и в смежных областях это питать свою собственную работу новыми силами и это возможно единственная форма органического развития для бизнеса изучение площадки смежных областей, поиск новых возможных способов и форм транслировать свой продукт, доносить его до людей, вот в чем движущий фактор и инструмент развития нашего дела. Это позволяет видеть свой продукт с разных сторон под различными углами зрения, от чего он становится только объемнее, интереснее, сложнее и, в конечном счете просто дороже стоит. Если ты разбираешься в мельчайших деталях профессии, то твой продукт станет неповторимым и уникальным. Не просто качественным, а именно уникальным. Однако большинство людей к мелочам относятся бездарно. Мол, мелочь – она и есть мелочь. А все же состоит из этих мелочей. Все ими прирастает. Скажем, бухгалтер знает нормативные акты, понимает, как оптимизировать налоги, и это его профессиональный труд. но почему бы при этом ему не вникнуть в детали которые казалось бы не являются необходимой составляющей его продукта например в особенности производства как оно устроено по цифрам можно очень многое увидеть и понять или например почему бы не разобраться в особенностях движения денежных средств в отрасли тут можно увидеть и рассмотреть очень важные для производства вещи ориентируясь в таких деталях бухгалтер может вырасти и до топ менеджера своей компании и можно не сомневаться что его инструментарий будет востребован если он сумеет использовать его на пользу компании и в целях ее развития вода конечно камень точит но если например по морскому дну изнутри ударить так она способна и города с земли стереть поэтому если не получается так надо делать иначе например пришли вы к начальнику со своим проектом Тот посмотрел, покачал головой, сказал вам, что вы молодец, и послал куда подальше. Идти ли второй раз с тем же проектом? Настойчивость проявить, записаться на прием? Я думаю, вторично ваша программная речь возымеет еще меньший эффект. Но теперь вы многое знаете. Вы знаете, как отреагировал ваш начальник именно на этот проект или подход, какого рода у него возникли возражения, чего он боится и напротив, чего он хочет — возможно даже о чем он мечтает это огромный объем информации который необходимо использовать чтобы реконструировать ваш проект идея та же а вот все остальное от названия и заявляемого повода подготовки вашего проекта до технологии его подачи приподнесении презентации и логики экономического обоснования все должно быть другим и разумеется нужно заняться собиранием войска один в поле не воин Вам нужна команда. Я говорю о товарищах, соратниках, единомышленниках и союзниках. Это важно со всех точек зрения. И с психологической. Вас поддерживают, да и для начальника более значимо, когда к нему коллектив приходит, а не герой-одиночка. И с содержательной. Вам подскажут что-то дельное и важное. Одна голова хорошо, а две лучше. И вообще с профессионально-экономической, так сказать. Кооперация, как показывает практика мировой экономики, великая сила. Если же вы не нашли единомышленников на работе, можно найти внешние источники информации, которые сформируют у вашего руководителя интерес к вопросу. Начальники не существуют в безвоздушном пространстве, они точно так же подвержены влиянию. Все ли он знает о ситуации на рынке, когда заворачивает вас с вашим проектом? возможно соответствующую информацию ему имеет смысл в том или ином виде предоставить в курсе ли он планов конкурентов может быть ему стоит об этом узнать но кто ему поможет если не вы если как раз вы этот вопрос и проработали возможно где то уже есть позитивный опыт подобного проекта который помог той компании вырваться в лидеры рынка осталось понять как интересно презентовать этот опыт и продемонстрировать плюсы вашего подхода кроме того у вашего проекта могут быть возможные партнеры инвесторы ресурсы и так далее почему бы вам самим не продумать их привлечение и потенциальное участие в вашем проекте одно дело когда вы предлагаете проект который требует от руководителя самому организовывать инвесторов заказчиков подрядчиков и совсем другое когда он благодаря вам видит где соответствующие ресурсы находятся и как их можно задействовать. но главное когда вы в следующий раз придете со своей идеей руководитель уже не начнет свой ответ с объяснений почему это нереально бессмысленно не стоит даже и думать а скорее всего предложит вам фактическое сотрудничество то есть будет выяснять советоваться предлагать свою помощь это так и происходит только очень немногие подчиненные об этом знают а потому не имеют возможности удостовериться об этом на практике знали бы Сделали бы и удостоверились. Ведь все зависит от человека. Это правда. Итак, начиная новое дело, соберите армию из информации, людей, инициирующих событий, а нет таковых, сами их спровоцируйте. Одной хорошей идеи недостаточно. Нужны люди, которым этот проект будет интересен. Однако вы обязательно столкнетесь с дефицитом профессионалов. Зайдите в любую компанию, спросите, какие там проблемы, и услышите, что дефицит профессиональных кадров многие из нас находятся в плену иллюзий мол мы такие замечательные с нашим выдающимся интеллектом будем чрезвычайно востребованы обществу нас поймут и непременно оценят в действительности это не так к сожалению если вы все же решились зарабатывать интеллектом надо придумать инструмент который позволит сделать ваш интеллектуальный продукт коммерчески состоятельным